полу заброшенная деревня, граница между Белоруссией и Россией, 29-31 июля 2012 года. протянул Роман. Он машинально извлек сигарету, на п р о п о забыв отрех или четырех только что выкуренных. Даже табачная вонь в о р т у не ощущалась, как не ощущалось вообще ничего. Это все было неважным в сравнении с полученными новостями. с ы т ы голоден, окурен, устал, какая разница, если оказывается в мире творится такое? Теперь не стоило ломать голову д е з е р т и р т ы или просто человек спасающий свою жизнь. Собственно служить родине и правительству и раньше было немного разные вещи. Теперь же в глазах бывшего старшего лейтенанта два понятия разошлись на воистину космические расстояния. п о р о ю если желаешь следовать духу присяги и послужить стране, Требуется б о р о т ь с я против тех, кто ею правит. и с т и н а и з в е с т н а немалому числу военных, начиная с недоброй памяти перестроечных времен. Да уж ж е м е т ь его! Дед выразился еще крепче. Присутствие женщины не играло для него роли. Это что же получается, а? Прям фашисты какие-то? Да нет, Сократ хуже. Тихо выступали в открытую, а эти прячутся, да творят гадости из под тишка. Сволочи через п е н е х колоду и откуда они взялись на наши головы? Уж взялись так взялись, вздохнул прикуривая Роман. Только насколько я понял Милу, они были чуть ли не всегда в нашем понимании с обозримого отрезка истории, чуть ли не с каменного века, уж средние века наверняка. м Не кажется, они были и в каменном веке тоже, в отличие от ранних подключений. Батурина теперь не утрачивала собственную личность. Женщину т р я с л о мелкой дрожью, пришлось Роману свободной рукой обнять спутницу, попытаться передать ей часть собственной уверенности в себе, той уверенности, которую сам спецназовец не чувствовал. м о же т даже еще раньше, добавила Людмила после небольшой паузы, можно было думать об юме все что угодно, однако профессия по неволе п р и у ч а л а из горшилухи. вылавливать какие-то факты. Не научишься и не удержишься на плаву в нашем жестоком мире. Не помогут ни связи, ни деньги отца. На рейтинге они не повлияют. Даже сейчас, уже становящимся привычным страхе, мозг Батуриной потихоньку работал, пытался отделить з е р н а от плевел, сделать хотя бы какие-то предварительные выводы. Пусть до Каменного с готовностью согласился Ветров. Нам от этого от т е п л е не станет. В данный момент. Для него срок пребывания противников на земле не играл особой роли. г о р а з д о важней был извечный русский вопрос, сформулированный никогда не читанным Чернышевским: что делать? Нет, раз уж ищут Батурину, шанс уцелеть самому был весьма отличен от нуля, но они найдут меня, обязательно найдут. Так м ы с л е м Романа произнесла Людмила и прижала с ь к офицеру плотнее, словно умоляя о защите. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Роман попытался придать голосу максимум твердости. Он не представлял себе дальнейших действий. Можно отбиться один раз, другой, но на третий враг не с ч и т а я же противников идиотами ведет в д е й с т в и е столько сил, что наличие или отсутствие одного спецназовца не сыграет роли, даже подкрепленного старым ветераном последней большой войны. Как подозревал Ветров, не помогло бы и присутствие всего отряда специального назначения, того, который п о л е г при защите атомной электростанции. Раз эти, как их там, старший лейтенант никак не мог запомнить с л о в о у п р а в л я ю к человечеством, им ничего не стоит задействовать государственные силы. Были уничтожены номинальные представители власти. Были. Кто их уничтожил? Террористы. Следовательно, есть все основания для проведения глобальной антитеррористической операции, и никто не узнает, правы ли были защищающиеся трое беглецов, равно как никто не задумается о существовании иных куда более важных проблем, чем борьба с теми, кто желает лишь спрятаться. Заброшенная деревня в свете новых знаний на роль укрытия не годилась. Увы, но для тех же целей не годился и лес, и любой из существующих городов. разве что методы противника могут отличаться, казавшаяся гигантская земля вдруг стала крохотной, куда-то пропали места, в которых можно было затеряться, спрятаться, тем более не на время, на всю оставшуюся жизнь. Раз уж Нифте Нифе т у опять забыл, о т цы правят всем миром, то какие-то государственные границы им подавно до большой лампочки. Они настолько м о г у щ е с т в е н н ы прошептала Людмила. дрожь ее немного ушла, а страх, кажется, потихоньку стал уступать в место апатии. Все равно п о м и р а т ь Стоит ли рыпаться, бороться? Гитлер тоже себя попом мира мнил, буркнул Сахан. И где тот Гитлер, Ась? Вы не понимаете. Гитлера тоже наверняка поставили они сами ли, при помощи кого-то? Они вообще постоянно вмешиваются в людскую историю, устраивают войны, революции, перевороты. что решили, то и сделают, а мы даже не подозреваем о том, что нами управляют, словно марионетками. Тем более надо их всех. Дед нахмурил густые седые брови. Вон и Юрик мой так думает. Ветров глянул на пустовавшее место на скамье, куда был устремлен взор старика, и невесело улыбнулся. К сожалению, Юрик маленький отряд не входил. Он был галлюцинацией Сахана, его умершим фронтовым товарищем. Герой в компании одного или двух приятелей побеждает исключительно в американских фильмах. В жизни любое одиночное противостояние системе рано или поздно заканчивается гибелью. Хотя, если выбора нет и конец п р е д о п р е д е л ё е т заранее, не лучше ли всех не всех, а до кого дотянемся? – решил Роман. Что? – не поняла Людмила. Она по-прежнему ужималась в е т р о в а и не могла даже оценить выражение лица своего возлюбленного. Распрятаться бессмысленно, остается одно — напасть самим, пояснил ей офицер. На душе его скребли кошки. Можно сколько угодно б а х в а л и т ь с я однако профессионал заранее знает единственно возможный ток подобного безрассудства. Нет, страха не было, лишь от г о л о с о к тоски до да желания продать жизнь подороже, еслиначе и никак не получается. И было немного весело от абсурдности ситуации. бросить втроем вызов в целому миру, еще хорошо не пытаться спасти вселенную. Какое нам дело до звезд? р а з л е т а т ь туда все равно не умеем. Стоило ли смеяться над вечными благоглупостями Голливуда? Как? Журналистка невольно отодвинулась, заглянула в глаза, попыталась понять, не подвел ли ее слух. Пока не знаю, но тут сидеть и ждать бессмысленно. Бегать. В нынешнем к о м п е т и з и р о в а н н о м мире долго не побегаешь, если действительно наступил н а м о з о л ь кому-то очень важному и страшному. Даже были бы деньги, насколько я понимаю, эти, ну, отцы, они ведь способны найти тебя даже после пластической операции, грима, тому подобного. Да, они просто посылают зов и чувствуют, где находится нужный им человек. Содрогнулась Людмила. Если он уже был с ними в контакте, тебя вряд ли, а меня? Вот видишь, значит не бегать, не прятаться мы не можем. Одна надежда. Есть у них куча проблем, и ты не самая основная. Не обижайся. Тут как раз случай, когда вообще лучше быть неизвестной. Последнее добавил на всякий случай. Женщины порой б ы в а ю т непредсказуемыми существами и обижаются на любую ерунду, если то вольно или невольно пытается удалить их из центра вселенной. Только если враг чувствует твое бегство. Он ведь почувствует и твой переход в наступление. Единственный шанс на хотя бы небольшой успех п р о д е л ы в а т ь в с е с таким напором, чтобы никто не успевал сообразить. Шансов на окончательную победу не появится, но какую-то тактическую вполне. И прожить можно несколько дольше, если не убьют раньше времени. Как там говорят на востоке, кисмет. Все равно найдут, обреченно повторила Людмила. Если мы не найдем их раньше. Ветров принял решение и теперь собирался идти до конца. Где ты говоришь их база? Решить и решиться гораздо проще, чем сделать. Чтобы атаковать врага, требуется как минимум знать о его местонахождении. Роман кое что умел, но ведь к умению надо добавить еще и оружие и деньги. Тот самый презренный металл, по уверениям Наполеона, весьма необходимы для войны. Хотя бы некую сумму, позволяющую совершить путешествие. То есть потратиться на транспорт, снаряжение, документы, в конце концов, не воевать же с дорожной полицией в случае остановки. Пока Людмила уверенно назвала лишь одну точку: неподалеку от уничтоженного взрывом соснового бора, по ее словам, был спрятан некий весьма важный артефакт. Возможно, операция массового зомбирования была проведена с его помощью. Только ветров человек военный был неплохо знаком с последствиями ядерных взрывов. В отличие от многих сверстников, которые питались слухами, начальную военную подготовку в школах давно отменили и знаний по этой части не давали. Офицер все это проходил. Ему не составляло труда представить, что творится сейчас в окрестностях уничтоженной станции. Не так страшна смерть, как болезни, превращающие здорового человека в инвалида. Уровень радиации там должен был превышать любые безопасные нормы. Может, не нефте датьфуты, в общем, враги плевали на подобные мелочи. Только Роман был человеком, и некая доза рентген была для него фатальной не сразу, так самым ближайшим будущим.